Вопрос 169. Какие размеры полового члена можно считать нормальными? Всем побрить шеи и сделать их кантиком. Причина неуставных отношений в армии заключается в ношении трусов неустановленного образца. Солдат всегда солдат. В своей статье на вопрос имеют ли значение для интимной жизни размеры половых органов, вы отвечаете. Практически нет. А вы спросите это у женщины, и каждая вам уверенно ответит, имеет и еще какое, и изменяют жены чаще всего из-за этого, ищут лучшее, если муж не устраивает. Татьяна Че, 30 лет, служащая, город Тверь. Каким бы ни был половой член, он ваш, единственный и неповторимый, так отнеситесь к нему без претензий и обид. Не отделяйте его от всего организма. Таким вы родились. Умейте пользоваться тем, чем обладаете. Да, бывают гигантские пенисы. Например, в спокойном состоянии 23 см, при эрекции 28 см. Такие члены у одного на 100 тысяч мужчин.